Именно такая улыбка была у Констанция и сейчас. Предводитель Шемитов возвышался на коне, окруженный скопищем своих людей, кренастых, закованных в броню, с истинно черными бородами и крючковатыми носами. Заходящее солнце играло на их остроконечных шлемах и серебристой чешуе панцирей. Примерно в миле отсюда... Среди буйно зеленеющих лугов виднелись башни и стены каурана. На обочине караванной дороги стоял вкопанный в землю массивный крест, в котором железными гвоздями был прибит человек. Из одежды на нем была лишь набедренная повязка. Капли смертного пота выступили на лбу и могучем торте распятого, Из пробитых ступней ладоней лениво сочилась кровь, но глаза под черной гривой волос горели диким голубым огнем. Констанций глумливо поклонился и сказал, «Весьма сожалею, капитан, что не могу присутствовать при твоём издыхании. У меня есть дела в городе. Оставляю тебя твоей собственной судьбе». Не могу же я заставить ждать нашу прелестную королеву. Тобой займутся вон те красавицы, — он указал на небо, где черные силуэты неустанно выписывали широкие круги. Если бы не они, такой крепкий дикарь, как ты, мог бы прожить на кресте несколько дней. Так что пусть оставит тебя всякая надежда». Я даже не поставлю стражу. Глашаты объявили по городу, что всякий, кто попытается снять твое живое или мертвое тело с креста, будет заживо сожжен со всей роднёй. А слово моё в Куране нынче надежнее всякой стражи. Я специально приказал поставить крест подальше от стен города, чтобы не помешать стервятникам. Констанций подкрутил усы И, глядя Конону прямо в глаза, ехидно улыбнулся. «Ну, капитан, желаю удачи. Я вспомню о тебе в ту минуту, когда Тарамис окажется в моих объятиях». Кровь снова брызнула из пробитых ладоней жертвы. Кулаки, огромные, как ковриги хлеба, сомкнулись на шляпках гвоздей, Заиграли мышцы на могучих плечах, и Конун, выгнавшись вперед, плюнул в лицо Констанцию. Но тот лишь рассмеялся, вытер плевок и поворотил коня. «И ты вспомни обо мне, когда грифы начнут тебя терзать», — бросил он через плечо. Стервятники в пустыне весьма прожорливы. «Случалось мне видеть, как человек висел на кресте часами» с выклеванными глазами, с оголенным черепом и без ушей, прежде чем кривые клювы обрывали нить его жизни. И, не оглядываясь больше, погнал коня в сторону города, стройный, ловко сидящий в седле, в сверкающих доспехах. Рядом скакали его могучие бородачи поднимая дорожную пыль. Смеркалось. Вся округа, казалось, вымерла. На расстоянии доступном взгляду не было ни единой живой души. Для распятого капитана Кауран, расположенный всего лишь в миле от него, мог с таким же успехом находиться в далеком к Китае или существовать в другом столетии. Конан встряхнул под со лба и обвел мутнеющим взором такие знакомые места. По обе стороны от города и за ним тянулись пышные луга, стояли виноградники, мирно паслись стада, на горизонте виднелись селения. Ближе, на юго-западе, серебристый блеск обозначал русло реки, за которой сразу же начиналось и тянулось до бесконечности. Пустыня. Конон, оглядывая раскинувшиеся вокруг просторы, как ястреб, попавший в селок, смотрит на небо. Загорелое тело кемерийца блестело в лучах заходящего солнца. Гневная дрожь охватывала варвара, когда он бросал взгляд на башню Каурана. Этот город предал его, запутал в интригах. И вот он висит на деревянном кресте, словно заяц, прибитый к стволу дуба метким копьем.